За целый день ничего не произошло. Затем в мелкой выемке на краю угрюмого холма сдвинулась с места пара песчинок, образовалась крохотная дырочка. На поверхность вылезло нечто. Нечто невидимое, нечто восторженное, самопоглощенное и замечательное, неотсязаемое, как сама мысль. Собственно, это и была мысль. Своевольная мысль. Она была стара, но возраст ее не мерился календарем, известным человечеству. Сейчас у нее были лишь память и настоятельная потребность. Она помнила иные времена, иные миры, и ей нужны были люди. Она поднялась на фоне звезд, очертания ее начали меняться, забиваясь дымком. На горизонте виднелись огни, и эти огни ей понравились. Несколько мгновений она приглядывалась к ним, а потом невидимой стрелой протянулась к городу и рванулась вдаль. Действовать ей тоже понравилось.